Глава восемнадцатая. Мышеловка под названием Дикое поле. Дозоров в Орляги больше не высылали. Их осталось слишком мало, чтобы это имело смысл. Теперь они просто ехали по дороге. Время от времени меняя коней. Около полудня понятко углядел впереди и слева от дороги одинокого всадника, о чем и сообщил своему десятнику. Всадник вскакал к ним. Стой, скомандовал Духарев. Тот, кто в одиночку уверенно и открыто скачет в группе воинов, вряд ли окажется врагом. Нехорошее предчувствие овладело Сергеем. Он щурясь пытался разглядеть поподробнее крохотную фигурку, но расстояние было слишком велико. Всадник с заводной лошадью. Вот все, что он видел. Но у других были глаза получше. Это один из наших хузаар, уверенно заявил понятко. Варяги молча ждали. Наконец тот же понятко сумел разглядеть лицо всадника. Машек. Черт. А остальные. Стыдно сказать, но Сергею, услышав имя, даже обрадовался. Машек был ему намного ближе, чем Рагух и Шуйка. Не смей думать, что они погибли, суверенно приказал себе Духорев. Они могли просто разделиться в конце концов. Кого-то везет, проговорил понятко. Поперек сидела лошади, которую Машек тянул на поводу. Лежал человек. Связанный. Значит, не свой. Пленник. Хузарин подскакал, спешился. Ноги его великолепного жеребца дрожали от усталости. «Поводите их кто-нибудь», — попросил Машек. «Месерок», — скомандовал Духарев. Парень с явным неудовольствием. Ему тоже хотелось услышать, что произошло. Принял по воде. Мимоходом ухватил пленника за пыльные волосы, заглянул в лицо, ухмыльнулся. Машек отстегнул флягу, встряхнул. Уста. Устах молча протянул ему свою. — А где остальные? — спросил нетерпеливый сирка. Машек вернул флягу, сделал пару шагов, его покачивало. Остальные там, Хузарин показал на небо. Сергей выслышал рассказ Машега достаточно спокойно. Он видел, что Хузарин не винит себя в смерти швыки. И Рагуха, которому, скорее всего, тоже не удалось ввести. Машег действительно не виноват. Не будь его конь так хорош, Машег тоже был бы мертв. И некому было бы принести злую весть. «Нам повезло», — с ожесточением думал Сергей. И это тоже было правильно. Машек, единственный из них, знал степень хуже печенегов. Погиб не он, и у варягов не оставалось никаких шансов. Совсем никаких. Противник оказался слишком умным и сильным. И отряд, который перехватил разведчиков, вряд ли был послан именно за разведчиками. Не наткнись на них, хузары с швыкой. Степняки через сутки двое перерезали бы путь Духареву и остальным. Погоня за разведчиками стоила печенегам нескольких часов. — Бывает и хуже, — подвел итог Духарев. — Ты кого привез? — Старый знакомец. — Старый знакомец. Хозарин распутал веревки, рывком стянул пленника с коня и бросил на траву. «Ха — Ха! — воскликнул Сирка. — Попался, волчья сыть! — Еду, гляжу, что-то знакомое в траве мельсишит, — сказал Машек. — На что он там? — недовольно проворчал Устах. — Прирезал бы и всех делов. У ног варягов, пыхтя и ворочая покрасневшими глазами, Лежал сбежавший Парс. Сереге хотелось с ним говорить, пояснил Хузарин. Правильно, правильно, кивнул Духарев. Машек, ты как? И села не выпадешь. Хузарин одарил командира даже невозмущенным, удивленным взглядом. Тогда возьми свежую лошадь и двинулись, распорядился Духарев. Этого возьмем с собой. Гололоб, Чербина. Грузите его. Парс что-то забормотал. Стоите. Серега наклонился к нему. Я сам поеду, прорычал Парс. Не надо, как барана. Я не сбегу. Огнем клянулся. Хорошо, согласился Духорев, взял Парса за штаны и за шкирку и рывком выдварил в седло. Не очень-то и тяжелый. Гололоб. Приглядывай за ним, а ты Парс учти, что за нами печенеги идут. Угадай с двух раз, что они с тобой сделают, если поймают. Парс щелк за лучшее промолчать. Все, братья, по коням и побежали, сказал Духреев. Да теперь им оставалось только убегать в Девятиромта. Но душеву Сереге было хреново. Даже пойманный машегом парс не улучшил настроения. И погибших ребят жалко. Есть, правда, слабый шанс, что Рагух все-таки ушел. Проклятое золото. Серега охотно отдал бы его, чтобы оказаться сейчас дома в Полоцке или хотя бы километров на триста севернее, где растут деревья и где можно запутать врага полисному, спрятаться в чащее и проскочить в те края. где найдется управа на сотню степных разбойников. А может, еще и обойдется? Может, в Тагане стоит сильный отряд? Может, отыщется там небольшое крепкое судно для богатых варягов? Главное — убраться с этой плоской разделочной доски, которая называется «Дикое поле». Удержать запас дистанции, выигранный хузарским налетом на степняков. Вокруг было много места и много света. Под Серегой был крепкий конь, и сила в руках тоже была достаточна. Но чувство, которое испытывал Духарев, было сродни тому, что испытывает мышь из-за всех сил бегущая к выходу из мышеловки и видящая, как неотвратимо падает вниз дверца дощечка. Короче, Серега испытывал самый настоящий страх. Он спиной чувствовал, как неуклонно сокращается расстояние между ними и преследователями. И хуже того, он постоянно ожидал, что и впереди, у блеклого горизонта, в любой момент могут появиться крохотные, совсем не страшные издали темные фигурки. И тогда варягам останется только одно – драться и умереть. А умирать почему-то совсем не хотелось. Умирать было глупо. «Дурак я», — подумал Сергей. «Надо было соглашаться на предложение Свенальда». «Так нет же!» «Захотелось напоследок испытать степной вольницы». «Вот и испытал». «В полный рост испытал». «Великая свобода, удирающего от борзых зайца». Серега словно бы увидел этого самого зайца, скачивающего длинными прыжками, заложив уши и рыжих белых узких как боевые топоры, настигающих борзых. Щелк. Серый комочек метнулся в сторону, увернулся прямо в зубы второй борзой. Франзительный виск, подброшенные вверх мельтешащие лапками тельца, рычание, хруст, лапки дернулись последний раз. выпуклые глазки помутнели. Нет, не белорыжие, длинногорые борзы, а не скорусловые всадники с опаленными солнцем коричневыми плоскими лицами. Отряды, идущие параллельными курсами, обгоняя, отсекая. Господи, взмолился духрив, дай нам хотя бы маленький шанс. Неужели я больше тебе Не нужен здесь.